глава В пятницу после обеда няня детей, Катюша, повела моих подопечных на прогулку, и, как бывало часто, я вышла вместе с ними. Разумеется, я не собиралась добровольно губить несколько часов своей жизни. Намеревалась на первом же перекрестке взять извозчика и поехать в Столешников переулок, чтобы встретиться с Марго. Однако вскоре планы решила изменить. Насстречу нам шагал Стенин любимец детей, которому те, не раздумывая, бросились со всех ног. — Здравствуйте, Лидочка, здравствуйте! — расклонился он со мной, слабо сопротивляясь близнецам, тянущим его за руки. — Не откажетесь принять меня в вашу компанию, раз уж мы так удачно встретились. На нем сегодня вместо привычного грязно-желтого сертука, отданного Кушкину, был темно-коричневый в красную клетку, который вдобавок сидел на нем мешком, будто чужого плеча. «Будем только рады, Денис ионович отозвалась я, мигом решая, что к Маргу могу съездить в любой другой день. А вот шанс поговорить и понаблюдать за Стениным выпадал мне столь редко, что грехом не воспользоваться. «Вы в Александровский сад, верно?» – уточнил Денис ионович «А то давайте лучше пройдемся по бульвару Причистинскому. Там снег почти сошел, ручьи звенят, красота, визна скор совсем». «А давай по бульвару», – легко согласился я. «Катюша, не против?» «Ничуть», – неожиданно тепло улыбнулась девушка Денису Ионычу. «Синин – это один из немногих, с кем наша няня была относительно приветлива. Еще бы, ежели он приходил в гости, то с радостью брал на себя детей, освобождая Катюшу от работы. На бульваре и правда было хорошо, дорожки уже расчистили от снега, По-весеннему яркое солнце заливало брусчатку светом. Весело щебетали птицы. Дети вели себя на прогулке на удивление прилично. Видимо, дело в стенине. Как-то удавалось ему всегда парой негромких фраз унять бесконечные капризы близнецов. И даже марии становилась шелковой. Сейчас она, как вполне приличная барышня, шла впереди нас, держа за руку Лелечку, что-то объясняя ей на ходу и иногда приседая рядом, чтобы поправить пальтишек сестры. Митрофонушка уже нашел себе в товарища каких-то мальчишек и пускал с ними бумажные кораблики по ручью вдоль бульвара. Близнецы же мельтешили рядом, повиснув на руках Стенина. Но мне они не мешали. Денис и он Чстенин. Кажется, я никогда всерьез не задумывалась над тем, что он может оказаться Сорокиным. Наверное, потому, что хоть Курбатов, хоть Якимов, хоть даже покойный Балдинский казались мне достойными соперниками». Умные, проницательные люди, полные загадок и тайн. стенина же не вызывал ничего, кроме жалости. «Молодость — крайне опасное время, Лидочка», — признался мне вдруг Денис Ионыч, щуря навстречу солнцу выцветшие голубые глаза, такие же выцветшие, как у Ильины Сергеевны. «У молодости кажется, что рано или поздно весь мир будет у твоих ног, и что торопиться некуда, поскольку впереди вечность. Верите ли, но я никогда не любил детей». Продолжал он, глядя на резвящихся рядом Ники и Конни. «Шумные, неугомонные создания, которые отнимают нервы, время и ничего не дают взамен. И сейчас только понял, что взамен они дают то, за что не жалко никакого времени. Меня никто не любил так, как любят Ники и Конни». «Вы никогда не были женаты?» – спросила я. «Был», – легко ответил Стенин. «Но с детьми, как видите, не сложилось. Хотя сейчас у меня могли бы быть уже внуки». Стенин улыбнулся, а у меня от этой горькой улыбки сжалось сердце. «Право, нет ничего страшнее одиночества». Но я, с усилием напоминая себе, что этот человек может быть Сорокиным, удачно маскирующимся под несчастного старика, заставляла себя легкомысленно улыбаться и задавать нужные вопросы. «Вы все эти годы жили в Москве?» «Нет, не только не в Москве, но даже и не в России. Мотался, знаете ли, по свету». То тут, то там. Хотел весь мир увидеть, везде побывать. Я ведь не всегда был нищим стариком, как сейчас. Был я и богат, когда получил наследство от дядюшки генерала. Но умудрился все промотать. Зато жил тогда как наследный принц, вроде алекс Курбатова. Да и хорош был тогда собою, чего скрывать. Мог бы вам по сердцу прийти, следочка. Он рассмеялся и взглянул на меня так, что я смутилась. Я специально не заводила разговор о недавнем визите Дениса Ионыча по Полесовым. хотел посмотреть, попробует ли он умолчать об этом факте. Что примечательно, за час с лишним нашей вялотекущей беседы Стенин об этом так и не упомянул. И лишь когда я спросила, прямо признался. «Да, я в среду проезжала мимо Пречистинки и дай, думаю, загляну, вдруг застану дома». «Ох, бедный Петр Фомич!» – вздохнул он об Алдинском. «В голове не укладывается» должно быть вы знали петра фомича лучше остальных посочувствовал я и поспешила объяснить свой вывод на балу только с ним почитай и разговаривали стенин на это ответил петр фомич меня все в карты созывал играть а я не знал как от него отвязаться поверьте лидочка гораздо охотнее я на том балу танцевал бы с вами да только к вам вон какая очередь из кавалеров выстроилась куда мне в калашный ряд Вот и приходится с себе подобными времечко коротать, да делать вид, будто мне это интересно. Я точно взглянула на Стенина с доли кокетства и улыбнулась. «Глупости, Денис Иоаннович, если бы вы меня пригласили, я бы никогда не отказала. А господин Балдинский, говорят, даже слишком большой любитель карт был. Долги имел значительные. Из-за этого и приключилось с ним несчастье». Чуть понижая голос, сообщила я. «Кто говорит?» Сразу оживился Стенин. «Я от Алекса Курбатова слышала», — ответил я по-прежнему негромко, словно поведал великую тайну. «А он от графа». Стенин же помолчал немного, а потом ответил бодро. «Ох и сплетница же вы, Лидочка! Вперед всех всегда все знаете!» Я несколько растерялась, поскольку сплетницы меня никто еще никогда не называл. А Денис Ионыч, вероятно, уловив это, поймал мою руку и в знак извинения поцеловал». «Прелестная вы, дитя Лидочка, совершенно прелестная!» Вскоре после этого разговора я оставила Стенина, нашла скамейку и сел читать книжку, хотя то и дело поднимала взгляд на Дениса Иоанновича, который неслышно рассказывал что-то близнецам, а те, раскрыв рты, его слушали». Я наблюдала за ними до тех пор, покуда не услышала вдруг надрывный плач лелечки Но когда нашла ребёнка взглядом, увидела к ужасу своему, как Мари, цепко схватив за ухо какого-то мальчика лет семи, стащила его с велосипеда и выговаривает что-то язвительное. Кати поблизости не было. Прежде чем я подоспела, мальчишка уже завизжал на всю округу. И на помощь ему бросилась его гувернантка, а за ней стайка дам, её товарок, которые всей толпой набросились на Мари упреками. «Что здесь происходит?» сходу вмешался я, оттесняя Марии от разгневанных женщин. «Вы бы, сударыня, лучше за вашим ребенком смотрели. Не смейте кричать на девочку!» «Ваша девочка малышей обижает!» не осталась долгута, повышая голос. «Что за воспитание? Ужас! Да это ведь Палесову в детишке!» вмешалась еще одна дама, прижимая к себе подопечную, словно Мария ее собралась оттаскать за уши. «Чего еще от них ожидать?» «Си скандалю примечание, это возмутительно, французский. «Офели» – примечание, ужасно, английский. «Инен золь пайнлих примечание, вам должно быть стыдно, немецкий. Я была растеряна и не знала, что и думать. Вообще-то, для Мари не характерно обижать чужих детей, да ещё и младших ребятишек – Да и лёлечка просто так не будет плакать. Но ведь женщина, правду сказала, это дети Полесовых, а от них всего можно ожидать. Тотчас я гневно посмотрела на Мари, но не успел даже ничего спросить. Та, взгляд которой был сейчас затравленным, выкрикнула со слезой в голосе. «Он первый начал. Он на своем велосипеде чуть Лелю не сбил. Два раза. Нарочно». Гвалт голосов нянюшек оборвался потому, как показания обвиняемой должны были бы заставить их пересмотреть позиции, но одна из них, самая смелая, не успокаивалась. «Надо же, врет и не краснеет ваша девочка. Про Арсюшу все знают, что он хороший мальчик и муху не обидит. Как не стыдно про ребенка такое наговаривать». Арсюша в это время прятался за ее юбку и размазывал по щекам несуществующие слезы. Скорее всего, мари в этот раз сказала правду. Но даже если это и не так, я разберу с ней после. А здесь... Да как смеет эта женщина так говорить о моих детях? Я перевела на смелую говернантку взгляд, прямой и жесткий, и ровным голосом сообщила... «Вашему Арсюше следовало бы задать приличную трёпку. У меня нет причин сомневаться в правдивости слов моей воспитанницы. Может быть, они есть у кого-то другого?» И с вызовом окинула взглядом всех собравшихся гувернанток. К облегчению моему желающих поспорить не нашлось. Да и смелости в глазах той женщины поубавилась. Но она, изображая крайнюю степень возмущения, плотнее сжала губы, скинула подбородок и дёрнула за руку своего подопечного». «Мы уходим, Марсюшенька. Кажется, Причистинский бульвар перестает быть местом для прогулок приличных семей. И остальные похмыкали дружно катили меня осуждающим взглядами, и некоторые тоже засобирались уходить. Должно быть из солидарности». Прогулка однозначно была испорчена, выждав еще полчаса, чтобы наш уход не был похож на бегство. Я велела детям собираться, а те даже не возражали мне в этот раз. А Мари меня удивила. Она сама подошла и, не поднимая взгляда, молвила с некоторым смущением. «Спасибо, что заступились за меня. Этот мальчишка, правда, первый начал». Кажется, это были первые слова благодарности от моей воспитанницы, в которых чувствовалась хоть какая-то доля искренности. К сожалению, я поняла это позже, а в тот момент еще внутренне кипела от злости на девчонку, из-за которой опять оказалась в глупом положении. «Вам что, 10 лет, Мария?» – ледяным тоном ответил я ей. «Первый начал. Это не аргумент. Вы старше в два раза, а значит, должны были найти подобающий способ объяснить мальчику, что он не неправ». «Хорошо, тогда в следующий раз я буду читать ему нотации, покуда у него кровь из ушей не пойдет». Мари состроила очень знакомую презрительную гримаску и тотчас меня оставила. Именно в тот момент я поняла, что упустила возможность наладить с Мари хоть какую-то дружбу. Да и мне следовало не на нее, а на себя. Это я, гувернантка, не уследила за своими детьми, потому что занята была посторонними делами вместо прямых своих обязанностей. То есть важнее, конечно, вычислить убийцу Балдинского, но почему в конечном итоге страдать должны дети? Что за нелепая история? Я не о сегодняшнем происшествии, а о моем гувернерстве в целом. Впервые за все время я вдруг подумала, что с моей стороны это преступление быть здесь и называться гувернанткой, учительницей. Чему я могла научить этих детей? Их нужно держать в ежовых рукавицах, быть хоть сколько-нибудь заинтересованным в том, чтобы из них выросли достойные люди, и любить их? Ничего этого я не могла им дать. Более того, я занимала это место, не позволяя кому-то более подходящему следить за их воспитанием. А значит, губила будущее этих детей уже сейчас какие то незнакомые женщины не стесняются говорить вслух да это ведь полезсовых детишке чего еще от них ожидать а что будет дальше